Глава вторая. Падение платежеспособности населения, это произносилось в офисе ежедневно для объяснения любых неудач, к Машиной ситуации пришлось очень кстати. Оказалось, квартир в Москве сдается столько, что глаза разбегаются, и не так уж дорого они теперь стоят. Обнаружив это, Маша повеселела. Картину ее жизни в целом это, конечно, не гармонизировало, Но по крайней мере избавляла от дурацкого ощущения, что она живёт приживалкой у бросившего её мужчины. Даже если считать, что расстаться они решили обоюдно, суть это не меняла. И вдруг выяснилось, что суть можно изменить очень быстро, даже прямо завтра, если поднапрячься. Лента объявлений убедительно тянулась по экрану айфона, каждым своим сантиметром добавляя оптимизма. То есть, конечно, мало оптимистичного в том, что на жизнь теперь будет оставаться вдвое меньше денег. Но тут уж ничего не поделаешь. Игорь, благородно оплачивавший квартиру, в которой они жили вдвоём, исчез из её жизни навсегда, и бесплатное жильё, значит, тоже. Или не навсегда он исчез. Начать Маша решила с Сокола. Зачем ему Мае и Кате ездить далеко от работы? К тому же, она недавно набрела на фейсбучную группу Сокол аэропорт. записалось в неё, и теперь ей было известно, где тут едят круассаны, пьют авторский кофе и прыгают на батуте. Удаляться от всего этого в неведомый район никаких причин не было, и к осмотру квартир, выведенных поблизости, она приступила с бодростью. Бодростью улетучивалась с каждым часом, потом с каждым получасом, потом с каждой минутой. К третьему адресу Маша поняла, что природа, может, и наделила её достоинствами, которые Игорь перечислил списком, но удачливость в этот список явно не входит. Мало того, что все до единой квартиры выглядели совсем не так привлекательно, как на фотографиях в объявлениях, они ещё и стоили дороже, чем было в этих объявлениях указано. Вот зачем вы это делаете, спросила она, оглядывая очередную полутёмную комнатку с подозрительными пятнами на линялых обоях и щербатым кафелем в ванной. Всё равно же люди придут и увидят, как у вас тут на самом деле. Ну и что? хозяйка, снулая женщина с широким лицом, пожала плечами. Людям всё равно. Как всё равно. Маша отаропела от такого смелого заявления. Так Батареи греют, вода из крана течёт. Кровать двуспальная, холодильник. Телевизора нет, но ну так теперь все с компьютеров смотрят. Опять-на вообще без разницы. Маша уже открыла рот, чтобы возразить, но вспомнила, как выглядел подъезд дома, в котором она прожила первые 17 лет своей жизни, и как мало заботил её соседей этот вид, и возражать не стала. Дорого очень, сказала она. Не дороже денег. Народная мудрость всегда нагоняла на Машу уныние, а здешние интерьеры его только усиливали. Выйдя на Ленинградку, она решила, что от отрицательных эмоций ей на сегодня хватит. Как неприятно было бы прямо завтра сообщить Игорю, что свободна его квартира, распрекрасная, но а действительно ведь распрекрасная: светлая студия с видом на Новодевичьи монастырь, с металлической хай-тековской кухней и белым кожаным диваном. а не с продавленной койкой, ржавой ванной и тараканами в духовке, всем, что ей сейчас предложили считать достаточным для жизни. Контрастность возникшей в голове картины придала Маше сил. Последняя из намеченных квартир находилась на улице Поленова, то есть довольно близко, хоть и на другой стороне Ленинградки. Она включила навигатор и направилась к подземному переходу. И через полчаса поняла, что решение закончить на сегодня с поисками жилья было правильным. Знала же, с утра знала, что не её день. И чего потащилась в этот посёлок дурацкий? Что неподалёку от метро Сокол есть самый настоящий посёлок, Маша, конечно, слышала, но как-то не сообразила, что улица Поленова находится именно там. Иначе ни за что по этому адресу не пошла бы. Что она старушка, чтобы её тянуло подальше от шума городского. Тем более глупо устраивать себе деревенскую идиллию посреди Москвы, которой именно тем и хороша, что жизнь здесь идёт в сумасшедшем ритме, только и подходящим нормальному человеку. Маша как поняла это 8 лет назад, впервые ступив на московскую землю, то есть буквально на землю самолётного трапа, так и не изменила своего мнения и менять не собиралась. Домишко же на улице Поленова был, если не деревенским, что-то скандинавское было в его остроконечной крыше, то все-таки и не московским. Да и весь этот поселок напоминал какой-нибудь Ростов Великий, в котором она еще студенткой побывала за компанию, и который запомнился ей разве что недоумением. Кто решил, что положено ездить из Москвы в кромешную эту скуку? Дом, в котором сдавалась квартира, стоял за невысоким штакетником, вдоль которого росла лебеда. Маша поискала у калитки звонок, но не нашла и калитку просто толкнула. Вся эта патриархальность никакого умиления у неё не вызвала. Звонок всё-таки был у двери, к которой Маша поднялась по трём низким ступенькам, утопленным в стену дома. И чуть не вскрикнула, когда эта дверь открылась. Перед ней стояла женщина с обезобразенным лицом. Оно было серое, бугристое и мёртвое. Сейчас втащат в дом и задушат, пронеслось у Маши в голове. Или кровь выпьют. Последнее при виде этого лица казалось даже более вероятным. "Вы Мария? Квартиру хотите снять?" спросила похожая на колдуню женщина. "Ага", механично ответила Маша. "Мария это Мария, а снять здесь квартиру Её не заставишь теперь и под пистолетом. Пройдите и подождите, пожалуйста. Она указала на узкую лестницу, по которой следовало пройти на второй этаж, и Маша поднялась по этой лестнице, как заворожённая. Да, вот это было точное слово. Точно так мальчик Якоб вошёл в дом страшной старухи, которая превратила его сначала в белку, а потом в карлика с огромным носом. В 5 лет это была любимая Машана сказка Карлик Нос. Особенно ей нравилось, что Якоб, пока был белкой, вылавливал пылинки из солнечного луча и просеивал их сквозь самое мелкое сито, а потом из них пекли для колдуня хлеб. Комната, не сказочная, а обычная мансарда, была просвечена лучами закатного солнца, поэтому с каждой минутой меняла цвет. Когда Маша открыла дверь, всё было паливое, а пока оглядывала обстановку, икейскую кровать, стол и стеллажи того же происхождения, стало медовое. Такой эффект происходил от того, что пол был настелен из широких некрашеных досок, а стены обшиты светлой берёзовой фанерой. На нескольких листах этой фанеры были нарисованы картины. Но когда Маша подошла поближе, чтобы их рассмотреть, то оказалось, что разрисованные листы не отделяют стену, а просто к ней прислонены. Это ширмы. Можете ставить как хотите и выгораживать пространство любым образом. Маша вздрогнула и обернулась. Она ожидала увидеть ту самую старуху с обезобразенным лицом, но женщина на пороге стояла уже другая. Или нет? то же самое, по крайней мере, в том же самом платье. Несмотря на свою оторвь, Маша приметила его ещё когда вошла. Платье-камисоль. У неё тоже такое есть, только у неё ярко-красное, а это такого же цвета, как пол и стены. Но лицо ушедшей женщины было уже не бугристое и мёртвое, а обыкновенное, даже какое-то светящееся. Ну это тоже из-за солнца, конечно. И самые обыкновенные русые волосы были распущены по её плечам. "Это была маска", сказала хозяйка. Наверное, Маша смотрела на неё очень уж дурацким взглядом. "Парижская маска из сорной капусты. Вы пришли немного раньше, я не успела смыть". "А почему из капусты парижская?" Любопытство вытеснило оторвь, и Маша посмотрела на хозяйку с интересом. "Не знаю, бабушка так называла, но ну и я тоже. Итак, вот эта комната сдаётся. А вы написали, что квартира обманула, но не очень. Сюда есть отдельный вход. Она кивнула на дверь, противоположную той, в которую Маша вошла из коридора. Лестница ведёт из сада. А эту дверь запрёте изнутри, и мы с вами можем вообще не видеться. А можем видеться? Когда поселитесь, разберёмся. Откуда вы знаете, что поселюсь? Я сразу поняла, Глаза у нее были зеленые и сверкнули, как у самой настоящей колдуньи. «Вам здесь понравилось, и дом отнесся к вам с приязнью». Бытовую мистику Маша воспринимала с насмешкой. «Но колдуньям можно, наверное». Любопытство одолевало ее сильнее, чем опаска. «В ванной нет, только душевая кабина», — сказала хозяйка. «Вот здесь». Она открыла дверь, и Маша заглянула в ванную, маленькую и похоже только что отремонтированную. Во всяком случае, кафель, он был такого же цвета, как берёзовая фанера, от стен пока не отвалился. Как ваша фамилия, спросила хозяйка. Маша хотела спросить: "А вам зачем?" Но вместо этого полезла в сумку за паспортом. Хотя правильнее было бы сначала спросить, сколько это жильё будет стоить без обмана. Ничем иным, кроме как колдовством, Объяснить свое странное поведение она не могла. — Морозова Мария Генриховна, — прочитала хозяйка. — Надо же! — А что такого? — Такого ничего, но я Морозова тоже. — Вряд ли мы родственники, — усмехнулась Маша. — Морозовых, как собак нерезанных. В ту же секунду с улицы, вернее из сада, донесся собачий лай. Маша поежилась. — Слово не скажи в этом доме. — Боитесь собак? — заметила Морозова. Ага, с детства, генетически. Мама тоже боялась. Мамы нет? Есть. А почему в прошедшем времени говорите? Так, ответила Маша. Не ваше собачье дело, хотела добавить она, но воздержалась. Колдунья не ошиблась. Жильён нравилось ей так, что даже зубы сводило. Собака соседская, сказала Морозова. Через два дома отсюда. Лает громко, да. А я только на пианино играю. К музыкальному шуму как относитесь? Нормально. Не ночью же вы играете? Обычно нет. Ну а смотритесь ещё, испускайтесь вниз. Морозова вышла. Маша тут же заперла за ней дверь на ключ, торчащий в замочной скважине, задвинула шпингалет и ещё поддёрнула дверь за ручку. Не стоит удивляться, если запоры и не действуют. Здесь всё может быть. Потом она открыла противоположную дверь, ту, которая, по мнению Морозовой, позволяла считать это жильё отдельной квартирой. За дверью был сад. Маша вышла на площадку, ведущей вниз от открытой лестницы, и оказалась прямо над жасминовыми кустами. Стояла тишина. Внизу пестрели какие-то цветы, жасмин благоухал. Маша тихонула. Сад, тишина, жасмин. Всё это было излишне, но нравилось ей это. Может, и я всему этому нравлюсь. Мысль была такая глупая, что это должно было даже пугать, но не пугала. И плита в комнате есть, и мойка, можно и правда с хозяйкой не видеться. Плоскую поверхность плиты она рассматривала на тумбочке в углу. Во вторую такую же тумбочку была вделана металлическая кухонная раковина. Жить в самом деле можно было автономно, как на подводной лодке. Маша вернулась в комнату, заперла дверь в сад, отперла ту, что вела в дом, оглянулась. Солнце опустилось уже так низко, что его не видно было в мансардном окне. Комната родела и переливалась всеми оттенками красного. Глаза с картин, написанных на фанерных ширмах, смотрели так же, как глаза Морозовой. Может эта Анна и была там изображена? Маша спустилась по узкой лестнице, вошла в большую комнату внизу, там действительно стояло пианино и сказала: "В общем, завтра могу вселиться, если вы не против". "Я не против", ответила Морозова.